Там мы стали другими. 2018 год. Томи Ориндж. Название замечательного дебютного романа Томи Оринджа происходит от знаменитой строки гертруды Стайн об Окленде, штат Калифорния. Тех нас больше нет. Для одного из персонажей Оринджа замечание Стайн о том, что Окленд, который она знала в детстве, исчез, метафора того, что произошло с коренными жителями по всей Америке. Их исконные земли украли, продали, раскопали, покрылись стеклом и бетоном, проволокой и сталью. Книга «Там мы стали другими» для Оринджа, индейца племени Шаен и Аропаха из Оклахомы и недавнего выпускника специализированной программы в Институте искусств американских индейцев, мощно звучащая симфония об идентичности и значении дома, о семьях, памяти и силе повествования – Роман ломает стереотипные представления о жизни коренных американцев, которые годами пропагандировала американская культура. Скорбный образ поверженного индейца «Нас спасает Кевин Коснер» расстреливает из револьвера Джон Уэйн и показывает читателям правдивую ретроспективу, охватывающую три поколения. Метко подмечая детали, сохраняя напряженный стиль повествования и постоянно переключаясь с одного действующего лица на другое, Ориндж знакомит нас с группой персонажей, живущих в Окленде или имеющих там корни, чьи взаимосвязанные судьбы пересекаются на собрании коренных общин в Оклендском Колизее. Эти люди пытаются понять, кто они и где их место, и даже как им себя называть. У нас не было фамилии до того, как пришли эти люди, пишет Ориндж. Когда эти люди решили, что за нами нужно следить, нам дали фамилии, точно так же, как прозвали индейцами. Были попытки перевода и коверканья индийских имен, выбора случайных фамилий и имен в честь белых американских генералов, адмиралов и полковников, а иногда по названиям войск, которые порой просто различались по цвету. Вот так мы и стали Блэками и Браунами, Гринами, Уайтами и Оренджами, Смитами, Ли, Скоттами, МакАртурами, Шерманами, Джонсонами, Джексонами. Наши же исконные имена — это стихи, описания животных, образы, которые имеют абсолютный смысл и вместе с тем вообще не имеют смысла. Орвилл «Красное перо» которого после убийства матери вырастила его двоюродная бабушка, основную часть информации о том, как быть индейцем, вычитал в интернете. Томас Фрэнк, чья мать белая, а отец, завязавший алкоголик-знахарь из резервации, играет в музыкальной группе под названием «Южная луна». Он не знает, как жить человеком смешанной расы. «Ты из народа, который брал, брал и брал, и ты из народа, у которого брали». «Ты оба народа, и ни один из них». А опол Виола Виктория Медвежий Щит, воспитавшая трех внуков сестры, вспоминает слова матери о том, как важно помнить прошлое, потому что правительство никогда не собиралось исправлять ситуацию или даже оглядываться назад. Поэтому нам оставалось лишь понять, откуда мы пришли, что случилось с нашим народом и как почтить его память правильными поступками и пересказом наших историй. Она сказала мне, что мир состоит из историй и ничего больше, только из историй и историй об историях. И, конечно же, именно эти истории и рассказывает нам Томми Ориндж в жестком, грустном, смешном и оригинальном романе.